Глава 9. Пропавшая в прериях. Исчезновение Мишель Фортье. Подкаст Стиви О'Мелли. Мария и Гайтан Фортье были уважаемыми жителями города. Сама по себе фраза выглядит клише, но если вы спросите любого обитателя Марли, что они думают о семействе Фортье, то услышите именно эти слова. В 1979 году столь почетный статус означал, что Фортье крупные землевладельцы и держат большую молочную ферму, приносящую солидный доход. Для работы в своем обширном хозяйстве Гаэтан нанимал людей в Марли и окрестных городках. Он построил дом, который по сегодняшним меркам кажется довольно скромным, но в те времена считался роскошным и вычурным, модный двухэтажный особняк с видом на реку и лес. Но что в гораздо большей степени способствовало закреплению звания «уважаемый житель города», так это небывалая щедрость Читы Форсье, когда дело касалось пожертвований фонд местной церкви, школы и городского культурного центра. Также они с гордостью спонсировали ежегодный выпускной бал старшеклассников. Однако следует помнить и об одной негласной традиции, распространенной у нас в Квебеке. Обитатели провинции с подозрением относятся к богатым и успешным. В форте, возможно, и сумели купить уважение сограждан или некое его подобие, но им так и не удалось завоевать их подлинную любовь. Поместье на окраине города, вдали от всех, и наряды, в которых Мария голяла в церкви по воскресным дням, и новейшая модель автомобиля, на котором разъезжало семейство, Все эти вещи превращали супругов в чужаков, а проявление невиданной щедрости лишь подогревало недоверие и подстегивало слухи. Поэтому, хотя, Чита Фартье и оказывалась в центре внимания на любом городском собрании или празднике, мало кого в Марли они могли бы назвать друзьями. Несомненно, для Мари, уроженки Квебек-Сити, вышедшей замуж за Гайтана фортье когда ей было уже далеко за двадцать, жизнь в провинции оказалась непростым испытанием. На нескольких сохранившихся фотографиях тех времен мы видим сияющую молодую женщину с очаровательной улыбкой, всегда одетую с иголочки. Красивые темные волосы уложены в изящную прическу с обязательным для модниц 50-х годов высоким начесом. Мари была светской пташкой, жаждущей, если не признания, то, по крайней мере, дружеского общения. А все, что она получала в Марли, — холодно-вежливые улыбки в лицо и перешептывания за спиной. С рождением Мишель, когда Мари было чуть больше 30, ситуация как будто наладилась. Молодая женщина, всегда мечтавшая иметь детей, получила, наконец, возможность прикоснуться к той части общественной жизни, которая раньше была ей недоступна. Мари с головой погрузилась в организацию бесконечных школьных мероприятий и пожертвовала крупную сумму на строительство нового спортзала для городской школы. Мишель стала маленьким лучиком света для всех. Сверстники тянулись к ней, а заодно и их родители стали с большей симпатией относиться к Марии Гаэтану Фортье. Роскошный дом, одиноко стоявший в излучении реки, наполнился жизнью и смехом. По крайней мере, так было первые несколько лет. Когда же мишель исполнилось восемь, Фортье внезапно охладели к участию в жизни города. Пожертвования также заметно сократились. Наиболее вероятной причиной стали проблемы, с которыми столкнулся глава семейства. Некогда процветающее хозяйство оказалось на грани банкротства. Звезда Фортье начала клониться к закату. Дела шли все хуже и хуже, а после исчезновения Мишель покатились под гору с головокружительной скоростью. Неудачные финансовые вложения, неурожай, плохая погода, болезнь, поразившая скот в самый неподходящий момент — все вместе эти напасти превратились в подлинную катастрофу. В настоящее время большая часть угодий, некогда принадлежавших Фортье, распродана — Молочной фермы уже не существует, а поля, где прежде выращивали различные сорта пшеницы, засеяны в основном соей и кукурузой, менее капризными и приносящими больший доход культурами. И лишь особняк по-прежнему принадлежит вдове Гаэтана Фортье. У Мари, насколько мне известно, нет ни родственников, ни иных потенциальных наследников. Кому отойдет просторный, похожий на призрак дом с его толстыми стенами из красно-коричневого кирпича и причудливыми линиями фасада, остается только гадать. Гайтан скончался в 2006 году после продолжительной болезни, унеся с собой в могилу секреты, которые он мог хранить. Мне не удалось найти сколько-нибудь существенной информации о ночи исчезновения Мишели, событиях последующих дней, а то, что я сумела выяснить, больше походит на домыслы, чем на документально подтвержденные факты». Почему поиски начались не сразу, а лишь после того, как люди заметили пропажу Мишели, по городу поползли слухи? Я уже говорила, что полицейский, первым прибывший на место происшествия, предположил, что девятилетняя девочка сбежала из дома, хотя эта версия не имела под собой ни малейших оснований. Странно другое. Нелепое предположение полицейского. Одно, но почему сами родители целых два дня сидели сложа руки? Если они и предприняли самостоятельные поиски, сведений об этом нет. В воскресенье супруги, как обычно, явились на службу в церковь, причем мать Мишель по своей традиции была одета по-праздничному. Правда, кое-кто из знакомых отметил, что Мари выглядела нездоровой и бледной, а Гаэтан казался рассеянным. Поговаривали, что у них потерялась дочь. А в понедельник отец Мишель обратился в мэрию с просьбой о помощи. К тому моменту Мишель, если она действительно сбежала, в чем я лично сомневаюсь, Была бы уже далеко от дома. Если же девочка и правда пропала, то все улики, которые позволяли отыскать ее по горячим следам, были уже утрачены. Гайтану не удалось добиться помощи от городских чиновников. Лишь горстка добровольцев откликнулась на его призыв. В тот же день люди отправились прочесывать лес, прилегающий к дому фортье. Как и ожидалось, никаких следов они не обнаружили. И только неделю спустя, после еще нескольких столь же безрезультатных попыток прочесать окрестности, семья обратилась в службу безопасности Квебека. К тому времени шансы найти Мишель значительно снизились, а вероятность отыскать ее живой стремилась к нулю.